Моссо принес рюмку и маленькую, такой же вместимости, чашечку черного кофе. Жерар медленно, не отрываясь, вытянул до дна отвратительную на вкус виноградную водку, перевел дыхание и запил глотком кофе. Да, вот она жизнь этих людей, составляющих большинство населения страны. Каторжная работа изо дни в день, пивная по вечерам и футбол по воскресеньям. Так живет большинство в этом благословенном мире с бесшумными кадиллаками и скоростными лифтами. Так кому же нужно сейчас твое искусство? Такое, как ты его до сих пор понимал. Ни тем, ни этим. Те уже присыщены. Тем нужен эпатаж. А этим? Этим, если и нужно какое-то искусство вообще, то это должно быть совершенно принципиально иное искусство. Жерару вспомнились вдруг давние споры на эту тему. Еще там, дома, во время войны. Он тогда считал, Ильяна доказывал, что искусство не должно, не имеет права ограничивать себя узко понимаемыми социальными, утилитарными задачами, что его цели, цели искусства вообще, шире, свободнее, выше любых соображений сегодняшнего момента. Но странная ирония судьбы Лучшую свою вещь, отъезд, он написал именно тогда, когда чувствовал себя, да и был на самом деле, полностью ангажированным, когда никакой свободы не было и в помине. Разве не узкой, не утилитарной была тогда задача, стоявшая перед всеми французами, задача раздолбать Бошей? И разве не она подсказала ему тогда тему напомнить Франции о ее славе? Беба быстро подружилась с кухаркой, Доньей Марией, веселой толстой чилийкой, и часто коротала время у нее на кухне, помогая чистить какую-нибудь зелень и слушая бесконечные рассказы о землетрясениях. Еще охотнее она возилась бы в саду, где было еще много работы, но садовника она почему-то побаивалась. Однажды она заметила на себе его внимательный взгляд из-под кустистых сидеющих бровей, и с тех пор никак не могла отделаться от ощущения, что Дон Луис видит ее все насквозь и ничего хорошего не находит. Этот спокойный, молчаливый человек отпугивал ее своей сдержанной суровостью или тем, что она принимала за суровость, но в то же время ее и тянуло к нему. Может быть, потому что Дон Луис чем-то отдаленно походил на ее отца, которого она знала по единственной выцветшей фотографии датированной 1933 годом, годом ее рождения. Беба часто следила за Доном Луисом из окон, когда он возился с высаженными за террасой черенками роз или стриг газоны маленькой ручной мотокосилкой или отыскивал гнезда термитов, посыпая их порошком инсектицида. Ей всегда хотелось подойти к нему и заговорить, но она не решалась». Распорядок жизни на Кинте был деревенским. Утренний кофе Беба пила обычно у себя в спальне, часов в девять. Кухарка и Дон Луис завтракали раньше. Обедали в двенадцать, все вместе на кухне. Первые дни Беба с Жераром ели в столовой, за огромным старым столом, полированной каобы. Но после его отъезда она махнула рукой на условности и перебралась в кухню. Благо, та содержалась с Доньей и Марии в идеальной чистоте. С часу до трех обитатели Бельявисты погружались в традиционную сиесту. В пять пили кофе или мате, после чего Беба обычно сажала в машину Магбета и уезжала с ним на прогулку. К девяти все опять сходились на кухню к ужину. Потом Дон Луис уходил к себе в служебный флигель, а Беба с помощью Доньи Марии делала вечернюю уборку. И для нее наступало самое тоскливое время суток. Она либо устраивалась в шезлонге на террасе, глядя на догорающую за эвкалиптами зарю, либо, не включая света, бесцельно бродила по комнатам в сопровождении неотступно следовавшего за ней Магбета. Мышастый док со своими человеческими глазами и гладким, как у нечистого хвостом, с первого дня появления кинте прочно подружился со всеми ее обитателями, но явное предпочтение оказывал молодой хозяйке. Днем, отдавая дань возрасту, Магбет носился по саду и оглушительным басовитым лаем отвечал на выговоры Дона Луиса. Зато вечерами, Он вспоминал о приличествующем долгом достоинстве и проводил время с хозяйкой, бродя за нею по пятам, и то и дело стараясь заглянуть в лицо. Макбету можно было рассказывать о своих делах, но ждать от него советов не приходилось, и вообще его общество было для Бебы явно недостаточно. Она ходила из комнаты в комнату, пробуя чем-нибудь заняться, и ничем не могла отвлечься, от своих невеселых мыслей. Слушать радио тоже не хотелось. Жерар звонил каждый день, иногда утром, иногда после обеда, спрашивал о самочувствии, о делах на Кинте, о поведении Макбета, и каждый раз обещал скоро приехать. Все это он говорил своим обычным тоном, ласковым и предупредительным и совершенно лишенным той самой теплоты, Который ей так не доставала в эти одинокие весенние вечера, наполненные тоской и неумолкающим шелестящим шепотом эвкалиптов. В один из таких вечеров Беба вышла побродить посаду, и возле служебного флигеля увидела садовника, который сидел у дверей на опрокинутом ящике, покуривая свою неизменную сигарку. Именно этот красный огонек то гаснущий, то разгорающийся, привлек ее внимание, заставив подойти поближе. — Добрый вечер, дон Луис, — тихо сказала она и вдруг спросила, поборов всегдашнюю робость. — Можно мне посидеть здесь с вами? — Добрый вечер, сеньора. — Сейчас вынесу стул, — ответил тот, не удивившись, будто ожидал этого визита. Он затоптал окурок и поднялся. — Спасибо, не нужно, Дон Луис, — быстро сказала Беба. Тут есть еще один ящик, я сяду на него. — Осторожно, там могут быть гвозди, — сказал садовник, садясь на место. Беба провела ладонью по шероховатым доскам и тоже села. Пришедший с ней Макбет ткнулся носом в плечо Луиса, шумно фыркнул и свалился на землю, зазвенев кованым ошейником. Вы еще не идете спать, Дон Луис. Посижу еще. Очень уж вечер хороший. Беба погладила Магбета по голове и откинулась назад, обхватив руками колени. В тишине тонко прозвенел комар. Скоро появятся москиты, вздохнула Беба. Сейчас, наверное, еще рано. В ноябре их будет уже полно. Здесь не будет. — отозвался из темноты Дон Луис. — Место здесь высокое, и эвкалипты кругом. Москит этого дерева не любит, он его запаха не переносит. — О, я и не знала. Беба запрокинула голову и стала разглядывать звезды. — Вы умеете определять созвездие Дон Луис? — Нет, сеньора, по правде сказать, никогда этим не занимался. — Вот и я тоже не умею. Я знаю только «Южный крест». И потом мне показывали еще одно, такое маленькое, кучкой, блестящее-блестящее. Забыла, как оно называется. Сейчас я его почему-то не вижу. Дон Луис, а вы думаете, что летающие тарелки действительно прилетают с Марса? Сказки это, сеньора. Кто их видел, эти тарелки? Ну почему? Оживилась Беба. В Соединенных Штатах часто их наблюдают, почти каждую неделю. Если сосать столько виски, как это делают янки, то и похуже вещи можно наблюдать. И морскую змею можно увидеть, не то что летающую тарелку. Верно, Магбет? В ответ Магбет нервно зевнул и завозился в темноте, звеня ошейником.